Такая картина стала привычной жителям Кавказа, Средней Азии, Молдавии и Крыма. Локаторы внимательно следят за поведением тучи. А противоградовые ракеты и снаряды охраняют покой виноградной лозы. В век развития техники и космонавтики мы разучились удивляться самым невероятным вещам. Но все-таки, как... Можно несколькими снарядами остановить многокилометровую тучу, в которой заключена энергия, сравнимая с энергией термоядерного взрыва. Современные маги. Есть лаборатории, где умеют заговаривать тучи. Чтобы лучше понять образ действий современных магов, пройдемте вместе с нами в лабораторию, где приручают атмосферные процессы. Наша лаборатория находится в Институте химической кинетики и горения, а институт в Новосибирском академгородке, расположенном среди высоких стройных сосен на берегу Обского моря. Посреди лаборатории большой холодильный шкаф. В смотровом окне густым белым молоком повис туман. Туман плотный, белый, ленивый. Сейчас у него обеденный перерыв. И он терпеливо ждет, когда вернутся экспериментаторы и начнутся чудесные превращения. Прирученный умелыми руками он уже привык становиться то дождем, то самым настоящим снегом. Туман в камде — младший брат облака. Какие облака, он состоит из мельчайших капелек воды. Эти капли не разглядеть невооруженным глазом. В диаметре они в десятки раз тоньше человеческого волоса. Пример, правду сказать, избитый, зато очень наглядный. Эта невероятно малая капля обладает удивительной морозоустойчивостью, секрет которой почти сто лет был предметом научных поисков. Ноль градусов может заковать в лед лужу. Самый маленький минус легко справляется с движущейся рекой, ему подвластны моря и озера, но не микроскопическая капля тумана, которая сдается только при минус 40 градусах Цельсия. Знания школьной физики подсказывают нам, что такого просто быть не может, но природа распорядилась иначе, и маленькая капля тумана превратилась в большое таинственное обстоятельство, требующее специального разъяснения. Чтобы раскрыть тайну незамерзающей капли, нам придется, подобно Алисе в Стране Чудес, съесть уменьшительного пирога и, поплотнее завернувшись в непромокаемый плащ, переступить порог холодильной камеры. Температура за стенами холодильной камеры минус 25 градусов Цельсия. Видимость плохая и очень сыра. Ученым удалось приготовить совершенно особый, абсолютно стерильный туман. Просто туман. Туман и только. Взвесь совершенно одинаковых мельчайших капелек. Таким каплем никогда не превратится ни в дождь, ни в снег, ни в град, если сам человек не пожелает этого. Хаотичное движение капель ничего не меняет в их однообразной жизни. Они сталкиваются и расходятся, и плывут дальше, такие же прозрачные и равнодушные. Но они не одиноки. Рядом с ними, подобно духам, возникает и тут же исчезает другая жизнь. Это зародыши ледяных кристаллов. Они возникают по воле случая, и не найдя укрытия и покоя, погибают по воле того же случая. Они так слабы, что у них не хватает сил выжить и превратиться в настоящие ледяные кристаллы.